Глава 16 Чем мы забирались южнее, тем стелющийся по правую руку лес Новиков становился все менее похожим на локацию для новичков. Он посмурнел, потемнел, помрачнел, стало попадаться много поваленных деревьев, под толстые стволы дубов плеснулись кустистые заросли. Здесь была южная граница зоны Новиков. Дальше находилось несколько высокоуровневых локаций, а затем граница довольно сильного, но не очень гостеприимного государства под названием Стигийское королевство. Оно простиралось до самых стальных гор, которые являлись границами внутреннего Галлада. «Кажется, здесь», — указал я на приметную скалу в виде конской головы, Вдруг открывшуюся нам едва обошли длинный, выпростанный из чащи лесной язык. Старая усадьба, где свел гнездо шалха и его люди, отсюда в полукилометре. Тогда доставай твою кое-что. К этим ребятам идти нужно во все оружие Я улыбнулся и жестом фокусника достал из инвентаря целый ворох свитков, кое прикупил сегодня утром в магической лавке. «Ух ты! Аура лучника! А это что, двойной каменный щит?» Конечно, лучше было бы иметь своего баффера в команде, но за неимением такового пришлось раскошеливаться на свитки. В данный момент это было даже лучше. баффы той же Санты были лишь начального уровня, я же закупил много более сильные чары. И еще кое-что к этому кое-чему. А вот это приобретение заметно сократило мои запасы монет. Что это? Иваныч, прищурившись, склонился над возникшим на моей ладони деревянным артефактом в виде воина. Краска с его боков облупилась, а дерево кое-где растрескалось. Он явно знавал более хорошие времена, но, с другой стороны, артефакт нес и следы попыток ремонта. Самая большая трещина была залита смолой, с выцарапанными на ней мелкими, но вполне читаемыми знаками. — Черт подери, это спутник? — А он... он вообще работает? — с сомнением протянула Анька. — Типа того. А работает или нет, мы сейчас узнаем. Продавец клялся светом, что да. Я активировал конструкта. С полминуты ничего не происходило, а потом почувствовал быстро нарастающую концентрацию магии. Артефакт хоть и с опозданием, но начал напитываться окружающей энергией. Еще полминуты и... Черт подери... Выглядел спутник довольно неважно. Трухлявый старый пень мне по плечу. Древние латы разбиты, меч заржавлен, щит обколот. А костлявое лицо солдата сплошь поросло мхом. Взор горящих зеленым глаз медленно обвел нашу честную компанию и остановился на мне. «Хозяин, приказывай!» Прошамкал старый воин, показав почерненные зубы. Выглядел он очень-не очень, но уровень внушал уважение. 31. «Страж Хогана, 31 уровень», — гласила системная надпись. «Самое интересное, что спутник принадлежал началу Земли, хотя работа с мертвыми всегда была прерогативой тьмы». Этот момент немного сбил меня с толку, но я быстро понял, в чем тут дело. Страж не был поднятым мертвецом. Он был магическим конструктом в облике мертвеца. Дальше пошли уже под полным, насколько это возможно, бафом. Натоптанная тропка вскоре расширилась, а затем превратилась в старую, когда-то мощенную округлым камнем дорогу. Сейчас от нее мало что осталось, но когда-то к заброшенной нынче усадьбе вел хороший подъезд. А вот, кстати, и она сама. Едва только деревьев замаячило какое-то строение, я согнал товарища из дороги в кусты. Обойдя небольшой овражек, вышли на опушку леса и тут же увидели системное сообщение. Вы вошли в локацию, заброшенная усадьба графа Грациана. Локация? Это хороший знак. Шепотом спросил Иваныч у Аньки, но та лишь пожала плечами. Вокруг стояла мертвенная тишина. Только мы пересекли невидимую линию, замолкли птицы, затих ветер. Кажется, даже температура воздуха здесь заметно отличалась от той, что была снаружи локации. Сама усадьба раскинулась на довольно большой поляне. В западной ее части виднелся заросший пруд, а в восточной — остатке парка. Между ними высилось двухэтажное здание. Оно выглядело давно заброшенным, но отнюдь не разрушенным. Большие окна заколочены досками. Крыльцо покосилось, но тяжелые двери были заперты на массивный замок. Видно было, что хозяева уходили отсюда не в спешке. Странно, что находившуюся так близко от дороги усадьбу еще не разграбили до последнего кирпича. — Вон там, глядите! — тихонько сказал Иваныч. Действительно, справа от особнячка виднелся гостевой домик и, в отличие от основного строения, он выглядел вполне обжитым. Двери нараспашку, у крыльца привязаны две лошади, стоит бочка с водой, тут же свален какой-то хлам, кое, вероятно, нынешние обитатели домика вынесли изнутри, дабы навести в нем какой-то порядок, а на крыльце сушилась прицепленная к веревке рыба. Идиллия. — Мы что, просто войдем туда и... — Тише, Иваныч... — оборвал я танка тщетно пытаясь рассмотреть структуру потоков. Хотелось плакать от того, насколько пресловутые разрабы порезали способности магов в этой чертовой игре. Наверняка на более высоких уровнях есть способы взаимодействовать с магией напрямую, а не только получая ее от своего начала в момент творения чар. Но сейчас максимум, что я могу засечь, так это некую концентрацию напряжения магических сил. Впрочем, на самом деле и это было немало. Прикрыв глаза, я попытался абстрагироваться от окружающей действительности. Стоящая на солнечной полянке тишина мне очень не нравилась. И я все-таки почувствовал. Да, это выглядело как напряжение, давление. Какие-то смутные маски на краю зрения, холодок под сердцем, неуютность. Целый спектр смутных ощущений. Здесь определенно работала сильная магия. Она была отлично, просто отменно замаскирована, но только не от того, кто работал с силой тысячелетия, а еще... А еще, господа, по крайней мере, часть этой магии была определенно моего истинного начала, начала тьмы. Задание «Темные дела» в Недарне обновлено. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Вы получили двести единиц кармы света. Обнаружен пробой тьмы. Я распахнул глаза и ошарашенно уставился на льющиеся передо мной системные сообщения. «Что за...» — начал было Иваныч кое, видимо, как и Анька тоже их увидел. Пространство за спиной танка вдруг засеребрилось, замерцало и сформировалось в рыжеватую призрачную фигуру старца с большим узловатым посохом. Старец был оснащен бородой до пупа, увенчен высокой шапкой и облачен в неспадающие одежды, а у его ног витал какой-то зверек. «Дух заката», — гласила системная надпись над ним. «Герои Инроя, Джо, Глеб и Анька, вам посчастливилось засечь пробой тьмы? Я говорю, посчастливилась, хотя в самом пробое нет ничего хорошего. Наоборот, он принесет несчастливые бедствия местным жителям», Но вовремя обнаруженный пробой – это всегда великая удача. Пройдет еще несколько дней, прежде чем он наберет необходимую глубину для переброски ужасных северных тварей. Идите и сообщите о находке в ближайший храм света, дабы орден мог принять все необходимые меры». Ну, ни хрена себе, осрань, Чаргарота, пробой тьмы? Если я правильно понял призрачного старика, это не что иное, как прямой межпространственный туннель куда-то в северные земли. Тот самый переход через пепельный мир, о котором говорил Харен, сквозь который варвары могут перебросить сюда в мягкое подбрюшье цивилизованного мира героев Энроя некоторое количество малоприятных гостей. Что будет с недарным, когда к его стенам подойдет хотя бы сотня подобных, встреченному мной в храме демонов? Будет очень плохо. «Живите в свете, и дохранит да вас удача!» — сказал напоследок призрак и растворился в воздухе. «Это то, о чем я думаю?» — деловито спросила Анька. — Ага. — А я вот ни хрена не понял, — сказал Иваныч. Пришлось нашему танку разъяснить расклад, хотя, по-моему, Глебу все эти телодвижения были до фени. Похоже, он до сих пор не внял моему совету, продолжая жить земными воспоминаниями и не слишком вникая в игровые реалии. Если этот хрен шалха-таки сотворил пробой, то на кой черт ему было идти и рассказывать о подобной возможности настоятелю? Меж тем задала крайне интересный вопрос Анька. Да, нелогично, протянул я. Впрочем, пока нет никакой уверенности, что его пробил именно он. Я могу, не сходя с места, набросать десяток вариантов, в которых он к этой херне совсем не при делах. Но сейчас это дело десятое. — Так вторжение в этот идиллический уголок отменяется? — спросил Иванович, ткнув мечом в умиротворенный пейзаж. — Пока да. Думаю, стоит последовать предложению призрачного старика и послать гонца в храм. Я обвел взглядом моих товарищей. — Я не лучший бегун, — сказал Иваныч. — И оставить вас тут вдвоем? А ну тут вы без меня веселье устроите. На самом деле, я, пожалуй, лучше бы послал его, нежели Аньку. Эльфийка была куда как более быстра на ум и руку, нежели он. — Втроем. Я показал на молчаливого мертвеца-немертвеца, стоящего позади нашего танка. В итоге... С недоброй вестью в Недарн все-таки отправилась эльфийка. Была надежда, что обернется она заметно быстрее Глеба. Но вот что потом? Из речи духа заката выходило, что к пробою должны подтянуться войска ордена. Вот только, насколько я знал, в Недарне никаких войск не было. Будут перебрасывать издалека? А как же тогда наш квест? Тем временем близ гостевого домика началось какое-то шевеление. «Эй, Джо, зырь!» — тихо проговорил Иваныч. В распахнутых дверях возникла облаченная в простые деревенские одежды сутулая фигура под соломенной шляпой с деревянным ведром в руках. Похоже, это был тот самый местный помощник Шалхи, о котором говорила Клифф. Он протопал до колодца, побродил вокруг лошадей и снова скрылся в доме. О, их натура! Похоже, ожидание серьезно затянется. Я вновь и вновь обшаривал окрестности внутренним взором, пытаясь рассмотреть магическую картину на поляне. Такому, как я, она даст намного больше любых роскозней, кого бы то ни было. Но все было тщетно. Я пойду туда. Наконец сказал я Ивановичу, у которого после такого заявления натурально челюсть отвисла. Ну зачем, Джо, давай дождемся кавалерии. То мои заморочки. Сиди здесь и встречай эту самую кавалерию. И больше не слушая протестов, я шагнул на поляну. С ранчар-города стоило сделать пару десятков шагов, как концентрация магии заметно возросла. Я миновал какие-то сторожевые чары, что-то давнее и древнее, и что-то более новое. Напряжение в разлитой по поляне тишине сгустилось до каких-то запредельных масштабов. Я чувствовал, что над таким пригожим на вид домиком Завис огромный пузырь структурированной силы, и среди нее определенно были густые вкрапления моего родного начала. — Стой, где стоишь, незнакомец! — раздался сильный голос, когда до крыльца оставалось с десяток метров. Я остановился и показал пустые руки в знак добрых намерений, хотя в мире, где сталь может появиться в ладони за доли секунды, это лишь формальность. Ага, вот и он, Шалха. Да, Харин был прав. На юженина он ничуть не походил. Шалха явно был с севера. Высокий, широкоплечий, черноволосый. Черты лица будто вырублены топором. На лбу шрам. Не слишком чистые волосы собраны в хвост и перехвачены кольцом. Толстые губы и крупный нос с вывороченными ноздрями говорили об изрядной доле орочих кровей. Неприятный тем. Какого хрена надо, святоша? — Ого! Сразу просек мое начало. Уровня его я не видел, но он наверняка был сильно выше моего. Шалха был облачен в кожаные штаны и простую рубаху с глубоким вырезом и походил на воина, а не мага. — Поговорить. Я чувствую здесь тьму, энергию начала эманации которого почти не встретишь южнее рубежа. Северянин недобро прищурился. — Тогда почему ты еще не мечешь в меня молнии, святоша? «Возможно, потому что выбор страны сделан не мной?» «Даже так? Разве вы, времяки, не сами выбирайте свои пути?» «Времяки? Так мы плоть от плоти Энроя называем пришлых из-за грани миров!» «Твою ж мать! Я как стоял, так чуть и не сел! Эти простые слова вдруг открыли для меня бездну новых смыслов!» «Смыслов?» о которых я даже и не догадывался. Хотя эти вопросы лежали на самой поверхности. «Я не землянин, если ты об этом...» Этот ответ серьезно поднимал ставки в нашем разговоре и вообще в моем нахождении в этом мире. И, кажется, мне удалось удивить собеседника. «Не землянин?» — А кто... кто же ты тогда, черт подери такой? — Это не имеет значения, шалха. Оборвал вдруг наш разговор другой голос, хриплый и натреснутый. Стоящий в дверях северянин обернулся и кивнул невидимому собеседнику, но потом снова обратился ко мне. — Ты говоришь интересные вещи, землянин. Он подчеркнул последнее слово. — Я вижу, что на тебе висит квест по моему розыску. — Ты уже догадался, каким я служу силам, но я не желаю причинять тебе зла. Уверен, мы еще увидимся. А теперь, когда ты исполнил предначертанное, уйди в сторону. Скоро тут будет жарко. — Вот это поворот! Давненько владыки тьмы не предлагали отойти в сторону, чтобы слегка его м -м, не помять. — Ты ведь желал, чтобы тебя нашли! — выкрикнул я, вдруг ощутив, как заколебались окружающие нас потоки магии. Мир дрогнул. В мгновение солнце померкло и скрылось за не пойми откуда взявшимися тучами. Шалха что-то прокричал в ответ, но его крик унес поднявшийся ветер. Взор света, черт подери, я должен просто, должен это видеть. Как горько было осознавать себя слепым котенком в огромном мире. Я вновь напрягся, пытаясь разглядеть беснующиеся потоки. Но все, как и всегда, было тщетно. И тут... Пузырь лопнул. Раздался гром на мгновение я ослеп, а вслед за внешним взрывом меня сотряс внутренний. У сердца что-то всклокотало, взбурлило, нутро обожгла вспышка, пронзительно взвывший ветер ударил в грудь, подобно бревну вышибив дух и отправив меня в затяжной полет. Бам! Жестко приложившись о земную твердь, я на некоторое время потерял сознание, а когда очнулся, неба над головой будто бы и не было. Густая черно-лиловая клякса распласталась, наверное, над всем лесом Новиков. Внутри нее переливались багровые сполохи, и каждый из них толкал мое сердце уколом темной иглы. В следующее мгновение в глазах потемнело. А близ столбика со здоровьем возникло два дебафа — дыхание тьмы третьего уровня и дыхание газара. Первое порезало восприятие и еще уйму характеристик на 20%. А второе заблокировало целые пласты различных чар, начиная от защитных и заканчивая телепортацией. Я попытался подняться, но грудь придавила стотонной плитой. Напирающие эманации темной силы схлестнулись во мне со светлой оболочкой, а нутро те глубины, что до сих пор были окрашены в цвета моего изначального начала, взбунтовалась и рванулась навстречу взламывающий слой за слоем сознания внешней силы. «Ой, натур!» что я чувствовал в это время сам, и говорить не приходилось. Клокочущий вулкан, неистовая буря, всераздирающий взрыв. Я понял, что еще немногое меня просто разорвет на мельчайшие составляющие. Противоречия моего естества были слишком сильны. Я был просто обязан взять под контроль свою душу, пока она не размазалась по всему сектору. Увы. Я был вынужден делать это при помощи света. Мгновение, и в руке возник меч Лодарка. Ладонь в один миг будто поместилась в кипящую смолу, но мне угрожало сейчас что-то более страшное, нежели просто боль — небытие. Сознание слегка очистилось, но битва света против тьмы внутри и не думала стихать. Нужно было погасить этот пожар, пока он не разнес меня в клочья. Удар света, еще удар света. Вот только направил я их не в противника, а внутрь себя. Смогли бы подобное провернуть местные маги? Очень сомневаюсь. В этом мире они не заведены до ходячих сборников заклинаний. Настоящий же маг в первую очередь учится владеть своей волей. Он узнает собственное естество, его структуру, самые слабые и сильные стороны, и только после этого наращивает познание, собственно, в магии. «Но не сказал бы, что подобная штука далась мне легко». Заклинания активировались на пальцах практически мгновенно. Вначале проявлялся скелет. Он тут же накачивался энергией моего начала, а затем срабатывал прописанный местными создателями механизм, и оно уносилось прочь. Вот на третьем этапе я его и подловил, подставив вместо накатанного шоссе торную дорогу своей воли. Бабах! Беззвучный взрыв, кажется, разорвал меня пополам. Показалось, что от меня осталась только оболочка, внутри которой бушевало пламя сверхновой. Мысли, чувства, воспоминания — все они стерлись в очищающем огне. Я был и здесь, и нигде. Сознание погасло, ввергнув в ледяную тьму, что после жаркого пламени показалось темнее самой черной бесны.